Притворный голос массы всегда сильнее и громче частной искренности. В массе Москва рыдала, как бы потеряла любимого отца, и настал последний ее день, а на вопрос каждому порознь слышался нередко ответ «Дай Бог, чтобы при новом было лучше, а пора уже было». 17 мая тело покойного было ввезено в Москву, а 19-го погребено внутри церкви Донского монастыря по особенному, высочайше утвержденному церемониалу. Для поставления к телу часовых по приказанию государя отправлена была из Петербурга на почтовых команда с офицером от Орденского керасирского полка, которого покойный был шефом. Цензура – Есть, несомненно, вещь, столько же необходимая и благотворная в каждом благоустроенном обществе, сколько, с другой стороны, трудная, деликатная и требующая в цензоре высшего образования, в особенности же высшего такта, чтобы избежать всякой нелепой крайности. В царствовании императора Николая цензура часто и много грешила, то пропуская статьи с самым дурным и опасным направлением, то впадая именно в сказанные крайности. Вот два бесподобных анекдота, относящихся к действиям её в 1844 году. Первый. В Париже обанкротился один банкирский дом, в котором лишились значительных сумм певец Тамбурини и папа. В переводе статей о том из иностранных газет цензура зачеркнула папу, найдя неприличным ставить имя главы Римско-католической церкви наряду с оперным артистом. Второй. В газетах наших при объявлении о любском пароходстве на 1844 год возвещено было, что пароход Николай отправится в третью субботу мая месяца. Александра во вторую и наследник в первую. Отчего же, спрашивали многие, так изменен тут естественный порядок и говорится о времени отправления третьего парохода прежде второго, а второго прежде первого? От того, что цензура не допустила назвать наследника прежде императрицы и императрицу прежде государя? Неотступные настояния графа Конкрина и совершенный упадок его сил решили, наконец, императора Николая отпустить его на покой. Указом 1 мая 1844 года он по неоднократным его просьбам был уволен от звания министра финансов, с составлением членом Государственного совета и при особе его величества, а другим указом того же числа – повелено товарищу его Вронченко быть статс-секретарем, управляющим Министерством финансов. Таким образом, один из первых и замечательных деятелей нашей эпохи сошел с политического поприща, а место его заступил, вопреки всем предвидениям, и, конечно, своим собственным, такой человек, которому, как, по крайней мере, многие в то время думали, надлежало бы подарованием образу жизни, формам и самому даже нравственному поведению окончить свой век во второстепенном разряде подчиненных должностей. Но почему же, спрашивали те же недовольные, если уже Вронченко окончательно назначен на место уволенного Конкрина, не назвали его прямо министром финансов? Этому, кажется, был причиной сам Вронченко, который, к чести его должно сказать, продолжал постоянно уклоняться от принятия на себя звания министра. Государь успокаивал его тем, что он и впредь останется товарищем только у другого министра, которым будет сам государь. Конкрину пожалован был на прощание рескрипт, и он вслед за тем уехал в чужие края. В публике, Все единодушно сожалели о добром старике, боясь, что недолго ждать до того времени, когда придется сожалеть в нем и гениального министра, и что преемник его скоро приблизит наступление этой эпохи. Конкрин 21 год управлял русскими финансами и вынес на своих могучих плечах бремя нескольких тяжких войн, нескольких повсеместных неурожаев, холеры, первом появлении ее столь поразительно ужасной и разных других народных бедствий. Ближайшая характеристика его находится в сочинении моем «Император Николай» в совещательных собраниях.